Глава четырнадцатая «Да я же говорил тебе уже!» – прохрипел Турок. «Паха, идут же за нами, если увидят...» «Говорил, да не все. Я все еще держал его крепко, чтобы не убежал. Говоришь, бумажки в кабинете перекладывал? Писарем в штабе отсиделся? Как Данила Багров, да?» «Кто?» – удивился он. «Не лечи мне, Гриня. Мне надо знать, к чему готовиться». «Да в органах я. Свой!» Он дёрнулся, пытаясь вырваться, но не удалось. «Говорю же, Паха, нас сейчас... Кто ты такой?» Повторил я с ударением свой вопрос. «Вот ведь я в ФСБ. Только с центра. Позже расскажу». Я дёрнул его за собой, и мы торопливо, но не бегом, чтобы не шуметь, отошли подальше и скрылись в подъезде. Благо, кодового замка на нём не было. И это чувствуется по запаху. Подъезд... Явно облюбовали в качестве туалета все, кто проходил мимо. Но мы-то опера, привычные ко всякому, и товарищ Туркин, похоже, тоже, как и я. Он даже не поморщился. Поднялись с ним на третий этаж, чтобы видеть, что происходит во дворе. Несколько человек пробежало мимо, потом стало тихо. «Ну и что, Джеймс Бонд внедрился в банду?» – шепотом спросил я. «Типа того. Машину, сука, угонят». Он почесал лоб, явно вспомнив про ключи. «Ладно, до утра доживу. Разберёмся, вернём. Там всё равно маячок. Короче, Кросс решил, что я пришёл с аппаратурой. Кто-то ему настучал, похоже, что я их записывать пришёл. Вот и решили проучить. Правда, кто я такой на самом деле, они не знали, вот и... А ты их писал? Нет, не в этот раз. Ладно, разберёмся». Турок выдохнул. «Водочки бы». «Сначала скажешь, где ты работаешь». ФСБ и работаю», — повторил он, глядя в окно и следя за окрестностями. «В одном из подразделений центрального аппарата. И не в кабинете, увы. Ведем кроса но сказать не могу, серьезно». «А я тоже серьезно. Тот амбал сбитый». Я наклонился к нему ближе и начал нагнетать. «Дал бы тебе по затылку. Потом еще бы пару раз добавили, пока от твоей башки не осталось бы одно месиво». «Психанул он здорово, для тонкой работы не подходит. А мы бы утром приехали, начали бы пробивать кто ты такой, ничего бы не узнали. А потом, через месяц-другой, вырыли бы яму на участке кладбища, где безродные, закинули бы твою мёртвую тушку в гроб, фанерный, самый дешёвый, и бросили бы в эту яму. Потом бы закопали, как бомжа. Так что, турок, делай выводы. И лучше говори, так нам будет проще найти общий язык». Неплохо я так придумал. Его ж проняло. Похоже, только сейчас до Турка дошло, что его едва не убили. «Ладно». Он неровно выдохнул, достал пачку Мальбора, дёрнул одну, другую, но все сигареты в ней были сломаны. «Давай так. Скажу честно, хотя меня за это по голове не погладят. Но пусть лучше не гладят, чем битый получать. Верно. Говори. У нас время есть. Тебя ещё ищут. Ждём пока. Так что дальше?» «Пистолет у меня выпал случайно. Просто гайцы удачно подвернулись. Я проверял, насколько ты вообще пригоден для дальнейшего сотрудничества, особенно в таких нестандартных ситуациях». и «Я почему-то не удивлен», — хмыкнул я. «Сразу понял, что ты не такой простенький, каким хотел казаться. Раскусил. Есть покурить?» Я отрицательно помотал головой. Турок скривился и прикурил одну сломанную. Корочку свою я тебе хотел попозже показать, но ты ее раньше нашел. И что, тебе так нужен свой человек в городе, что ты за меня схватился? Да, причем точно не связанный с бандитами. Работающий в милиции или прокуратуре, не из местного отдела ФСБ, и обязательно тот, кого я знаю лично. Подходил ты по всем параметрам, но я искал тебя несколько дней, хотел встретить как бы случайно, и оп, ты мне подвернулся. Он хмыкнул. Я должен был тебя завербовать. И что теперь? Поедешь домой? прикрытие это раскрыли. Раскрыть-то раскрыли, а работа на этом не заканчивается. Да и не понимают они до конца, кто мы такие. Подойдем с другой стороны, а тачку все равно заберем. Кросс ее точно вернет, а еще и предложит бесплатную проставу в своем баре, как тебе. А я это сегодня видел, кстати. Я посмотрел в окно сам. Тишина. Подождать еще немного и идти. И что за работа у тебя по нему? «Много сказать не могу», – Турак задумался. «Если вкратце, мутки с продажей оружия». «А ты сам по какой теме приходил? Не побухать же?» «А тебе зачем это?» – спросил я. «Но если подскажешь, что знаешь по этому делу, расскажу». «Ладно, если сам в курсе, то подмогну». «Но только не ври, пойму сразу». Я пристально посмотрел ему в глаза и принялся коротко излагать. «У меня масштабы деятельности поменьше». В городе промышляет банда чёрных риэлторов. Заставляют стариков продавать квартиры. Потом от них избавляются, а деньги хапают себе. Прошлой ночью убили родственницу одного из пропавших. Тот исчез раньше. Слыхал об этом? «Ну, знаешь». Он затушил окурок, но не выбросил просто на пол, а убрал в маленький пакетик. Заметив мой взгляд, он хмыкнул. «Такое название раньше не слышал. Чёрные риэлторы. Интересно». «Так знаешь что-нибудь?» «Вообще». Турок замер на мгновение, когда внизу хлопнула дверь в подъезд. Но вошедший свернул сразу, на первый этаж позвонил в звонок, гостя впустили. Наш разговор потёк дальше. «Вообще-то слыхал. Артур недоволен, потому что подобное было на его территории. Кто-то этим промышляет, а ему за это не идёт доля. Братва думает на людей Кросса, возмущается. Универмага с Зареченскими сейчас совместный бизнес» пытаются заполучить себе доли в золотом прииске. Тот держит московские коммерсы, серьёзные люди, обсуждают с ними сейчас всё. Поэтому Артур выиграл в казино. Я усмехнулся. Плата за что-то. От тебя ничего не скроется, он кивнул. Да, плата. И вот эта тема с квартирами им здорово мешает, потому что братва говорит, что Кросс кинул Артура за его спиной, а Артур не дал за это ответку, совсем размяк. А у братвы сам понимаешь, к чему такие разговоры могут привести. Кросс тоже на шухере, опасается. И оба пахана сейчас усиленно ищут, кто к этому причастен. Так что если найдёшь, считай, предотвратишь криминальную войну. Да пусть бы воевали, пока не попересажаем всех их. Только сам же знаешь, обычных же людей опять зацепят, как всегда. Что есть, то есть. Ладно, я посмотрел на часы. Уже половина первого ночи. «Идём, но тихо. Мне тут, кстати, в ближайшее время понадобится кое-что от тебя». «Будто это ты меня завербовал», – турок хмыкнул. «Что-то вроде. Киллера того найти. Нашёл сам, а теперь нужен заказчик. Так что дай-ка мне свои цифры, чтобы я мог с тобой связаться. И не говори, как вы, чекисты, любите, что сами найдёте. Не в такой-то ситуации, Гриша. Должок у тебя есть». Он обречённо кивнул. С самого утра я собрал всех, кого смог, и повторил им, что нам известно. Учитывая обстоятельства, Ваня Вагон мог работать не на кросса, а на кого-то другого, хотя формально оставался универмаговским. Может, он вообще планировал всё сам, а то на словах часто выходит, что кто-то тупой и самостоятельно ничего не может, а на деле оказывается иначе. Могут его и зря за дурачка держать, так что я проверю всё сам». Но брать вагона надо сегодня, быстро, пока никто из его подельников, пусть только возможных, ничего не понял, и сразу колоть. Благо, у меня есть на чём его подловить. Чем быстрее мы всё сделаем, тем чище сработаем. Если он сдаст всю цепь, то его товарищи не успеют ничего понять, как мы их всех повяжем. И когда я закрою этот вопрос, то спокойно буду заниматься налётчиками на оптический завод». Сафин утром уехал в область, Так что в засаде будем мы вчетвером. Я, Василий Иванович, Якут и И Сан Саныч, которого я взял с собой, нам поможет. Он легко обезвредит кого угодно, впившись в руку по команде. Пусть охраняет Федюнина, если кто-то из братвы решит его наказать и возьмёт его на мушку. Выдвинулись мы на шестёрке Якута. Только за рулём был Толик, потому что у Филиппова снова разболелся зуб. А Василий Иванович был с Будуна. «Водочки лучше выпей, Сергеич» уговаривал Устинов Якута. «Сразу зуб пройдет. Водочки и с перцем еще». «Ты же говорил, это когда гриб, водку с перцем пить». Якут, потирая щеку, покачал головой. «Так это ж народная медицина, Якут. Всегда так лечусь». «Водку жрать, Васька, это не народная медицина», сукаризный произнес Филиппов. «Вот у якутов...» Он всегда в этом слове ставил ударение на последний слог. «Принято чаем полоскать, холодной заваркой». «Вот заваркой и пополоскай, а потом водочкой». Сидеть нам всем вместе было тесно. сансаныч смотрел в окно, а снаружи шел проливной холодный дождь. Осень уже разгоняется вовсю, а зима, как я помню, будет ранней. Жил Федюнин на пятом этаже, так что Василий Иванович под конец уже запыхался. «Хорошо, что приехали раньше, у нас будет время перевести дух». А вот бандитам придется сразу огребать после подъема. С другой стороны, нам потом тащить их с самого верха вниз. «Если что...» э, — Устинов вытер вспотевший лоб. «Пинками их спустим по лестнице. Ничего страшного. Морды здоровые, не поломаются». Федюнин уже ждал нас. Гипс еще не сняли, и он ковылял на костылях. При виде нашей компашки его глаза округлились. «Ну что?» — сказал я. «Ждем гостей». Сансаныч это твой клиент, охраняй. Пёс важно прошествовал вперёд и сел рядом с Федюниным. Тот его неуверенно погладил, а Сансаныч понюхал его руку и чуть подбросил её носом себе на голову, чтобы он продолжал. Я присмотрелся к его повадкам. Мне было интересно, как поведёт себя тут Сансаныч, а то одно время считал байками, что собаки чувствуют плохих людей, но сам видел и не раз, что на некоторых личностей рычали даже воспитанные псы. Хотя знакомые кинологи поговаривали, что дело в нестабильном состоянии психики человека, мол, собаки прекрасно это улавливают. Как знать. Сейчас все спокойно, так что я внутренне себе кивнул. Значит, получится перевоспитать Федюнина. Мир только выиграет, если такой киллер, как он, свернет на другой путь. И с Орловым все выйдет отлично. «Чаю?» — предложил хозяин а рюмки чая не откажусь», — Устинов захихикал с кухни. «Или чего покрепче?» Федюнин жил в однушке, почти типовой хрущевке, с совмещенным санузлом и заставленным хламом балконом. В зале мебели мало, только диван, стол у окна, на котором стоял телевизор и видик, и несколько стульев. Я прошел к столу и посмотрел на стопку видеокассет. Эти были без ярких обложек на коробке, Название каждой записано на бумажной ленте, приклеенной к кассете. Сами кассеты трёхчасовые, на такие влезало два фильма, вот все их и брали. Только такие кассеты у нас и ходили, продавались вовсю, а вот лицензионные в пластиковых коробках стоили непомерно дорого. Ими редко кто мог похвастаться. Я провёл рукой по стопке, узнавая фильмы, которые тогда смотрели. «Леон», «Уличный боец» и «Трудная мишень с вандамом «Горец» и «Горец-2», «Бетховен», тоже первая и вторая части. Удивительный для тех времён «Водный мир», новенький «Лепрекон-3», «Слепая ярость», «Затёртый кровавый спорт» и «Голый пистолет». Сесть бы вот так просто перед телевизором, слушать звук, как Видик мотает кассету, а потом смотреть фильмы с одноголосой озвучкой Володарского, Гаврилова или Михалёва. Но пока некогда отдыхать. Обошли квартиру, прикинули, как лучше всё сделать. Толик спрятался на балконе, сел у складного стола, чтобы не увидели с улицы. Василий Иванович остался в туалете, а мы с Якутом разместились на кухне. Благо, там была дверь, хоть и со стеклом, но заклеенным. Так что я мог наблюдать за ситуацией в щели и не раскрывать себя. А Федюнин остался с сансанычем в комнате, ожидая гостей. «Ты делал запросы?» – тихо сказал мне Якут. Насчёт нового места жительства некоторых пропавших по тем адресам, что я тебе давал. Ответ вечером пришёл, кстати. Не живут они там. Адреса левые. Некоторых вообще не существует. А в прокуратуре-то отказные настрогали. Надо им сообщить, чтобы отменяли и возбуждали. Разговор прервался долгим звонком в дверь, а потом в неё силой забарабанили. Так нагло ломятся только бандиты. Ну и менты, чего уж скрывать. «Открывай, бля!» Раздался гундойский крик. Слышно было очень чётко. Хрущёвка же. Все соседи на всех пяти этажах сейчас это слышат. «Открыто!» сорвавшимся голосом крикнул Федюнин. Я напрягся и присмотрелся в щёлку, чтобы видеть вошедших. В прихожей рванули на себя дверь так, что она хлопнула в стену, а потом раздался топот. Вошли несколько человек. Один снял кожанку, оставшись в майке. Качок. На плече видна татуировка с русалкой. «А ту куртку мне уделаешь всю кровякой», — Гундоса пояснил он и повесил кожанку, нагло сбросив с вешалки прямо на пол другие вещи. У старой ветровки Федюнина при этом оторвалась петелька. «Ну чё, чепушила?» Качок пнул табуретку из прихожей, и с неё свалился телефон, жалобно звякнув. «Лаве достал? Или опять в больничку захотел? Семьсот баксов гони! Ты же говорил пятьсот!» «Ты чё, попутал чё-то?» со злостью спросил Качок и повел плечами. «Ты где там шкеришься, падла? Чем мы тебя?» Качок шагнул дальше в комнату. Один из его спутников хвостом следовал за ним, а вот второй, высокий и мрачный, двинулся на кухню. И «Я его узнал. Видел на фото его перекошенную рожу, только уже мертвого. Умирал-то он тяжко, ведь ему выстрелили в живот. Это один из тех двоих, что нашли в «Жигулях» после убийства отца» водителю прострелили лицо так что его черты я не знал а вот этот явно был тем самым человеком сидевшим позади который должен был задушить федюнина удавкой волнение у меня было, но приятное теперь я видел что копаю в правильном направлении и пусть это обычные шестерки через них я смогу выйти на того кто мне нужен бандит уже протянул руку чтобы взяться за дверь и открытью э что за дела раздался вскрик из комнаты. что за хуйня блохастая? Ты чё, собаку себе завёл? Думаешь, поможет?» Высокий бандос начал открывать дверь. Я с силой её толкнул, и она стукнула его в лоб с глухим звуком. «Вася, погнали!» За моей спиной прокричал Якут. «Паха, туда! Я его держу!» Он насел на Высокого и сразу его скрутил, а я влетел в комнату. Устинов уже оприходовал одного из бандитов, чуть не опрокинув стол. Толян выскочил с балкона ему на помощь. А вот качок замер в углу, забравшись на диван с ногами. сансаныч стоял перед ним, скаля зубы. Рычал он громко, а в его глазах отражался зеленый злобный огонек. «Убери!» – прошептал качок, глядя на меня испуганным взглядом. «Убери ее!» «Не ее, а его!» – поправил я и повернулся к побледневшему Федюнину. «Это он, Вагон?» «Да!» – выдохнул тот. «Это ты, падла, нас сдал!» – прошипел вагон. «Я тебя!» Сан зарычал громче, а браток прижался к стене так, будто надеялся просочиться сквозь нее, как жидкий терминатор из фильма. Не помогало. Только на майке появились следы пота. «Сидеть?» – скомандовал я. Подошел к вагону и опрокинул его вниз, чтобы стащить на ковер. По пути достал у него маленький револьвер из небольшой кобуры на лодыжке и переложил к себе в карман. Сан Саныч послушно сидел, но любому видно было, как он хочет броситься вперед. Взгляд от бандита он не отводил. «Ну что», — сказал я, — «а вот теперь и поговорим». «Ничего тебе не скажу», — заявил вагон. Наверняка хотел, чтобы прозвучало уверенно, но голос у него скакнул, дав петуха. «Еще бы чуть-чуть, и его можно было бы спутать с Еленой Степаненко». «Адвокат сейчас мой придет». «Придет», — заверил его я и подмигнул остальным. «Обязательно придет. Кросс за своим человеком отправит лучшего. Он найдет нарушение, тебя выпустит, доставит в казино. И Кросс с тебя, с чего это ты выбиваешь долги, а долю с этого ему не засылаешь. Как в тот раз, да?» Судя по тому, как он вздрогнул, попал я в точку. Тогда я перевернул его на спину и посмотрел в глаза. Так что с одной стороны с тебя Кросс просит за это, а с другой – за убийство старика Захарова, его внучки и остальных тебя ждет смертная казнь, понял? Это только говорят, что ее будут отменять. Но так это еще не в этом году, точно. Вот месяц назад одного гаврика шлепнули, и тебе тоже успеют лоб зеленкой помазать. Так что, Ваня Вагон, я чуть приподнял его к себе, тебе лучше с нами работать, ведь мы теперь твои лучшие друзья. Говори, пока есть возможность.